Глава 12 Прогулка по саду затягивалась, и Кас начинал чувствовать голод. От яблок насыщения не приходило. Али предложила присесть на лавочку под одним из деревьев. Она быстро выдохлась сегодня. Ей и раньше приходилось немало ходить, но, видимо, за последнее время было слишком много побегов и напряженных приключений. Нужно было беречь себя. Силы наверняка еще понадобятся. Она посмотрела на сидящего рядом парня. Кас оглядывал местность. Им предстояло пройти еще один пост стражи замка. Сад был красив. Они сидели под сливовыми деревьями. Плодов еще не было, но пучки на ветвях распускались в нежные цветы. Где-то позади слегка шумела вода. Вероятно, неподалеку была речка. «О ком то рассказывал демону в шатре, прежде чем мы убежали?» нарушило молчание Али. «Амари Зирайте. Он оборотень, а также коварный обманщик и нарушитель». Он совершает сделки, которые не должен заключать, ведет противозаконный бизнес и заплатит за это. О чем ты? Разве это не часть сделок, обмен товарами? Да, но существуют правила. Мы должны работать только с постоянными клиентами из знатных семей, которые имеют долгий род, а не со всяким сбродом с улицы. Людям опасно владеть этой информацией. Деньги и великие знания портят их представление о мире. Вы не продаете им товар просто потому, что у них нет денег, возмутилась Али. И это тоже. Девушка закатила глаза и отвернулась отказа, показывая свое несогласие. Был случай, начал вспоминать парень. Один, как у вас говорят, простой человек, житель далекого села, случайно увидел сделку родового посланника императора и проходчика из ночного базара и попытался сделать то же самое. Его жена умирала от болезни, лекари опускали руки, а у того человека не было денег на лекарства или врача из города. Он был в отчаянии и готов на что угодно. Поэтому проходчик решил сделать исключение и помочь бедняку. «Жизнь твоего первого ребенка», — назвал проходчик цену. Человек сказал, что эту цену не заплатить, потому что детей у него нет. «Будут», — ответил проходник. Человек не поверил и, чуя легкую сделку, согласился. Но прежде чем уйти, он посмотрел на жителя ночного базара и задал ему вопрос. «Скажи, почему ты просишь именно это?» а разве, человек, ты можешь дать что-то еще?» У тебя нет драгоценностей, нет золота или серебра, даже диковинных вещей ты не имеешь. Но зачем тебе жизнь моего ребенка? Это энергия для создания ночи. Мой наниматель – двоедушник, каждой из его душ нужна сила, и жизнь ребенка прекрасно напитает их. Никто из знати не станет отдавать наследников, да и другого товара и денег у них предостаточно, чтобы расплатиться. Человек кивнул и ушел. Когда он вернулся домой, на пороге его встречала жена. Она улыбалась, ее лицо вновь приобрело здоровый оттенок. На следующий день она сказала мужу, что беременна вот уже несколько недель. Каз замолчал. Али смотрела на него, практически не дыша, и, не выдержав молчания, спросила. «И что было дальше?» У бедняка родился сын. В скором времени вернулся проходник и потребовал плату. Человек отказался и ушел. Но сделка уже была заключена. и за нарушение ее условий проходник забрал не только обещанное, но и сверх него. Жена бедняка умерла в тот же день, когда умер его сын. Кас снова замолчал, углубляясь в свои мысли. Эту историю ему когда-то рассказал Холт, когда ночной базар призвал Каса быть проходником. «Именно поэтому мы не заключаем сделки с простыми людьми. Они не могут заплатить. Все, что у них есть, последнее». Кас посмотрел на девушку и увидел в ее глазах слезы. Она думала о том, что пришлось потерять ей самой, но так и не произнесла ни слова. Парень же вновь вернулся к мыслям о том, что подсмотренное им означало, что Марис нашел брешь или лазейку в незыблемых устоях. А значит, с ночным базаром что-то не так. И теперь Казу хотелось вернуться домой как можно скорее. Необходимо было все выяснить, и он жалел, что у него нет совершенно никакой связи с Холдом. Позади раздался шум. Кто-то целеустремленно приближался громко хрустя ветками деревьев, перемалывающимися под сапогами. Каз обернулся, и увидел пожилого человека в черном фраке. «Стража доложила, что у ворот ожидает некий торговец. Полагаю, это и есть вы. Мой господин ожидает вас».